еще пару средних тысяч лет спустя. Где-то в 151 блоке десятой зоны седьмого сектора пятого уровня третьей спирали Всегалактический единый мозг анализатор Ведьма внезапно ощутил незапланированную эмоцию, что в общем-то было характерно и для других галактических мозгов этого типа окружающего метагалактического пространства. В течение коротких трех тысяч лет, проанализировав эмоцию, ведьма понял, что это одна из бесчисленного количества его звездных клеток, называемая когда-то Солнцем, вспомнила что-то приятно грустное из своей истории. Перестроив логические и чувственные цепи, ведьма подключил начальный сигнал этой звезды-клетки к общему каналу и всем своим многотысячепарсековым телом ощутил мысль нарушительницу покоя. «Эх, яблочко бы сейчас, до да бокал мамонтовки, да чтоб ни о чем не думать!»